Полёт дракона. Дракон был уже не молод. С возрастом чешуя покрылась сероватым налётом, пламя заметно ослабло, а крылья с трудом поднимали огрузневшее тело крылатого властелина. Любимым делом аорога, так звали дракона, в последнее время было поваляться на травке под мягкими лучами весеннего солнца. Вот и сейчас он возлежал возле входа в пещеру, подставляя правый бок вечерним лучам солнца. Рядом с драконом ручьями рассыпались драгоценные камни, вправленные в благородные металлы: тяжёлые браслеты с изумрудами, алмазные диадемы и россыпи перстней с цепями. В угасающих лучах небесного светила драгоценности отдавали мягким блеском. Ты их на себя нацепи чтобы все полюбоваться могли. Будешь гламурным драконом с возрастом характер единственного друга а ворона Крокха стал въедливым и ехидным. Что ты понимаешь в гламуре? Дракон нацепил на мизинец браслет с зелеными рубинами и оценивающе взглянул на него сквозь лучи уходящего солнца. "Да куда уж нам? Мы в высшем обществе не вращались. Рыцарями и принцессами не питались. Ворон попытался надеть на себя массивную цепь, запутался в ней и растянулся на куче камней. Я консервами отродясь не ел, возмутился Аарок. А их принцессы это ж не девушки, а воинствующие амазонки какие-то. Такое, если проглотишь, она потом поперёк горла встанет. Конечно, и для здоровья надёжнее, если в битвы не вступать. Крокху удалось распутаться, и он взлетел на ближайшее дерево. У тебя и поле боевое всё молодыми соснами заросло. Что толку его расчищать? Последняя принцесса лет сто назад приезжала. С тех пор и дорога зарасти успела, не только поле. Да и куда тебе с ними биться? Совсем сдал в последнее время. Ворон был всерьёз обеспокоен состоянием друга. Глаза красные и опухшие, сны непонятные снятся. Проснусь, а потом бессонницей маюсь. Всё думаю, к чему это? И что тебе снится? Заинтересовался Крок. Разное. Вроде бы будущее, но какое-то нехорошее, непонятное. И кажется мне, в этом сне что есть и моя вина, что оно такое незавидное. Ты это брось. Нечего с нам верить, это всё суеверие!» авторитетно заявил Крок. А Рок помолчал, глядя в вечернее небо. Часом спустя он уютно расположился на каменном ложе и начал засыпать. Это всё суеверие», — подумал он перед тем, как погрузиться в ночной кошмар. Драконы летели над полем, тяжело взмахивая крыльями. Клин был неровный. С правой стороны летели семь голов, а с левой пять. Возглавляла стаю старая самка с разорванным крылом и затянувшимся шрамом на морде. В это время за околицей неспешно вели беседу двое деревенских мужиков. «Низко летят к дождю, заметил Семёныч. Да, дождь будет. Он небо как облаками заволокло. Михалыч свернул самокрутку и затянулся. Эх, сейчас бы картечью по ним залепить, Семёныч мечтательно зажмурил глаза. Да нельзя. Да, всё это по голове не погладит. Мало их осталось. Вот и занесли драконов в выморочную книгу. И этих-то штук 13 всего. Плохое число, несчастливое. Михалыч смачно высморкался через правую ноздрю. Вечерело. На заваленке установилась тишина, прерываемая писком комаров и громкими хлопками. А помнишь, раньше парочку в котёл бросишь, и такой суп наваристый получается. Степан сглотнул слюну только чешую нес подручно щищать было довольно да костлявая так чешую надо кипятком заранее дать она и слезет как по маслу а что костлявая согласен Михалыч прошёлся разминая затёкшие ноги старые кости со скрипом отозвались на движение в старину говорили драконы больше были здоровей быка на такого. Как выйдешь с рогатиной, так одну из двух: или ты его, или он тебя. Но это вряд ли, что один на один. Небось всем селом ходили, кто с дубьём, кто с рогатиной. Степаныч посмотрел на темнеющее небо, драконы уже давно скрылись. Измельчал нынче дракон. Кости в зубах застревают. Михалыч сплюнул сквозь зубы. Завтра с утречка на рыбалку пойдём. Мужики говорили: "Щука хорошо берёт у запруды". Степаныч встал со скамейки. "Заходи, со дождя не будет, а то в плохую погоду рыба клевать не будет, а это дело". И затянувшись махоркой, гномы разошлись по домам. А Арок громко всхрапнул и неожиданно проснулся. Уснуть больше не удалось. Он снова задумался: "К чему этот сон?" Но разгадать опять не вышло. Дракон выпал с пещеры, посмотрел на ночное небо и с досадой подумал: надо было её тогда всё же сожрать, пусть даже немытую.